Свет сумерек растворился в тумане, когда красноватое тропическое солнце опустилось за горизонт, в свежий воздух закрылись запахи, которые словно ждали, когда поднимется завеса солнечного света. Некоторые вещи вроде ароматов, макияжа и экзотических коктейлей лучше всего подходили для ночи. В данном случае пахло ржавчиной. Это была заброшенная зона, где приостановили все работы по сносу, повсюду стояли знаки с надписью «Вход воспрещен» на четырех языках в соответствии с законами Сингапура, В центре стояла конструкция из спальных стержней, воткнутых в груду бетона. Обычно их демонтировали и убирали, но в этом месте они так и остались сложные вместе, будто головоломка. Здесь спала женщина. Она сидела на спине, прислонившись спиной к стальному каркасу, её длинные волосы были распущены, словно ей было все равно, что они могут запачкаться. — Леди Лацу! — раздался глубокий, но игривый голос, который никто бы не ожидал услышать от искусственного интеллекта, Однако, поскольку мыслительные отделы Лацо могли работать параллельно, такая степень проработки личности была вполне естественной. «Она здесь, как мы и ожидали». Её прибытие отклонилось от ожидаемого времени на 16 минут и 35 секунд. «Это в допустимых пределах», — ответила Латсо, голос которой был более механическим, чем у любой машины. Она открыла глаза и посмотрела направо, где на еще одном ржавеющем стальном каркасе сидел ястреб. В представлении этой птицы не было необходимости, Это она вскрыла голову эрга, когда он вышел из-под контроля. Ее глаза горели интеллектом, которым не могла обладать ни одна хищная птица. Перейдем непосредственно к заключению. Ты пыталась убить Эрго и Лацо? Если бы такая мелочи было достаточно, чтобы тебя убить, то семья Крудели сгинула бы ещё тысячелетия назад». С кудахтающим смехом ответил Ястреб. «Тоже относится и к Эрго. Если бы он погиб, то это выставило бы нас троих, создавших его полными идиотами». Ты должна благодарить меня за то, что я доказала обратное». Птица намеренно взмахнула крыльями. «Что? Не слышу похвалы. Я думала, в Атласе принято падать чужим ногам, чтобы выразить восхищение». «Латсу полагает, что это было в какой-то степени успешное испытание способности ярка произнесла Латсу. «Последняя рука, которую он использовал, была другой. Это показывает, что плоды наших усилий все еще находятся внутри него. Пусть это всего лишь капля, выжатая из оригинальной формы, Этот феномен может многое нам дать. Тангер в данный момент проверяет результаты. Ага, я прогнал их через 18 фильтров, включая эфирные гравитационные электромагнитные волны, вот уже 7013 раз. Сейчас идет 7014 прогон. Я также сравниваю их с различными мифологиями и типами магии, сказал Тангере. Его череп, лежавший у Ноколодцу, разговаривал и двигался сам по себе, словно чёрт из коробочки. Похоже, фамильяр Лацу обычно принимал такую форму, чтобы сохранить магическую энергию. Хорошая девочка, похвалил ее ястреб. Раз уж ты такой сердно трудишься, раскрою тебе один секрет. Тебя обнаружили. Лацу уже замела следы. Остров Сантоза еще застраивается, поэтому данных не так много. У лорда Эльмилоя II не должно быть возможности выследить Лацу. Длинный и узкий остров Сантоза находился всего в 800 метрах к югу от материкового Сингапура, некогда прозванный «Островом смерти из-за спины» Блакан -К мати Теперь это было место покоя и безмятежности. Нынче здесь проходила масштабная застройка с целью привлечения туристов, возводилось множество казино и аттракционов, поэтому мест для того, чтобы спрятаться, было полно. Услышав ответ Лацу, я ястреб наклонил голову. «Под каким камнем ты жила, чтобы так недооценивать лорда Часовой башни?» «У тебя нет права критиковать Латсоу за изоляцию от реальности». «Ха-ха, ну да. Я провела в отшельничестве гораздо больше времени, чем ты». «Хочешь сказать, что он воспользовался властью Часовой башни?» «В то время как алхимики Атласа сидят в своих норах и ведут бесконечный бой, чтобы обеспечить выживание человечества, Часовая башня больше напоминает современное общество. Многие из них забыли свою первоначальную цель» и приблизились к человеческому злу. Может, в силе люди не сравнятся с богами, но их злово просто безданно. Даже боги не вольны её Взгляд Латсо сместился на кучу бетона и стали, мусор, оставшийся в результате строительства. Сколько ресурсов было вложено в этот остров? Деньги в конечном итоге вернутся, но богатство извлеченные из недр этой планеты, будут восстанавливаться столетиями. Куски планеты нещадно поглощались, Несмотря на то, что небесные тела когда-то считали богами. Впечатляющие существа эти люди, да? Пока мы возимся с богами, олицетворяющими звезды, они непосредственно их едят. Зачем еще им называть себя приматами, если не из-за способности пожрать планету, на которой они живут? Так ты воспринимаешь мир. А ты как думаешь? Конечно, каково назначение ребенка, который не убивает собственных родителей? Сожги свой дом дотла и отправляйся бродить по миру. Таков правильный путь в жизни». «Путь. Дао», — повторила Латсо. «А вот какого бога ты выбрала». «А ты разве нет?» Латсо не обязан отвечать на этот вопрос. «Ты явилась только ради этого?» «Нынешняя Круделес, ты еще не осознала?» «Что случилось с ускорением мыслей, которым ты так гордишься?» Ястреб полностью расправил крылья и внезапно изменил форму. Теперь на стальном каркасе сидела женщина, похожая на белый огонь, От ее горла к щеке словно два языка племени тянулась синяя метка или татуировка. У нее были желтые глаза, также с ее правого уха свисала серьга в виде золотого бубенчика, а на запястье красовались металлические цепи. Ее маняющую красоту затмевала свирепость. Словно смесь запахов, цветов и крови, эта женщина являла собой дурное предзнаменование. «Отдай эрго мне», — произнесла она, ее губы приоткрылись, став похожими на полумесяц. Договор древний, поэтому мы должны следовать порядку. Семья Курдалис на первом месте, я на втором. Облуждающая Мэри на последнем. Но никто не будет винить тебя, если ты пустишь меня вперед, не так ли? Лацо отказывается. Сразу же ответил алхимик. Ха, но ты уже должна знать, что наши противники тоже еще не разыграли свой козырь. Та ученица или кто она там обладает интересной игрушкой. Ты ведь поэтому решил вступить с ними в переговоры? Женщина говорила про битву на пиратском острове, во время которой Лацио остановила Грей, прежде чем она успела пустить в ход свой козырь, скрытая внутри Адда Таинства. Женщина наблюдала за ними с тех пор и узнала про его силу. «У тебя наверняка есть способ с этим совладать А «Разумеется, я ведь сильная?» Без примедления отреагировала женщина по имени Уджитси. Лацио ничего не сказала, когда услышала эти слова, полные высокомерия. Уджица скрестила ноги и подпёрла бледными пальцами изящный подбородок. «Кстати говоря, я тут вспомнила, что семье Круделес всегда хорошо давались прятки. Даже когда шесть истоков были ещё шестью мудрецами, твоя семья с радостью пряталась за спинами других людей и собирала то, что от них оставалось». На лице Латсу промекнула сильные эмоции, но прежде чем она успела что-либо предпринять, «Позвольте вмешаться, мадам!» — произнес Тангеры черепунок Латсу. Леди Латсо, можно сказать, только что вышла из пещеры. Общаться вот так с обитателями поверхности для нее немного чересчур. А вам, Леди Латсо, не стоит воспринимать её всерьёз. Вы живете в совершенно разных временных масштабах, поэтому половина, а то и процентов 90 того, что она говорит, вам не пригодится. О, какой умный искусственный интеллект. Ты гораздо лучше своей хозяйки. удивленно сказала Уджитси, криво улыбаясь. Одолжи его мне, и я с радостью тебе помогу. Если он занимает около 20% ресурсов твоего разделения памяти, то мне не составит труда уместить его в своей голове. Учитывая, что ты одна из создателей основы, в твоем заявлении может быть доля правды, но Лацо все равно отказывается». Ответила Лаццо, обретая прежнее спокойствие. Она взяла в руки щерепа повстала, ее синие волосы сливались с сумерками. «Неважно, если маскировка Лацо уступает злобе часовой башни». Лацио уже завершил расчёт их будущего, и у Лацио припрятаны свои трюки в рукаве. «Правда?» — сказала женщина, выгнув бровь. «И хвастаться этими трюками ты не собираешься». Алхимия холодно прищурилась. «Больше не беспокой, Лацио. Какая прямолинейность?» «Ладно, не буду. Но не забывай, что мне... Нет, нам эрго нужен только для наших собственных целей. Порядок может измениться, но не все остальное». Лацио это запомнит. Латсо кивнула, и женщина развернулась, чтобы удалиться. Сумерки сменились ночью, и в городе на севере начали загораться огни. Латсо заметила, что Уджица напевала песню, вероятно, очень древнюю. Её чистый мелодичный голос вызывал мысли о далеких горах и крутой неприступной долине с прозрачным водопадом, что по какой-то причине очень шло этой роковой женщине, и в то же время казалось совершенно неуместным. «Я уже слишком долго ждала». Это просто мелкая задержка, очередной поворот песочных часов. Женщина исчезла, как только эти слова слетели с её губ, оставив после себя лишь звук лопающих крыльев.